Глава четвертая. Тифон. Испуганные голоса брата и отца заставили Луизу очнуться от грез. — Видишь? Видишь? — Где Генри? — Там, с заповозками. — Что это такое? — Точно смерч, — сказал капитан. — Странно. Мы так далеко от моря. Я не слыхивал о подобных явлениях в прериях. Их несколько, и они движутся, то приближаются друг к другу, то расходятся. Они похожи на черные мраморные обелиски. «Гиганты-людоеды из какого-то другого мира, которым вздумалось прогуляться по прерии», засмеялся Колхаун, стараясь скрыть овладевший им ужас. Прийти в ужас было отчего. Несколько черных столбов — то и дело менявших форму, сгибавшихся, подпрыгивавших, скользивших, надвигались с севера. У людей вырвался крик ужаса, мулы дрожали, лошади пугливо фыркали и ржали. От песчаных столбов доносился какой-то странный шум, похожий на шум водопада, по временам слышался точно ружейный залп или отдаленные раскаты грома. Грохот, раздавался все ближе и ближе, извещая об опасности. Вдруг испуганные путники услышали голос и увидели приближающегося к ним с противоположной стороны всадника. И конь, и всадник были черны, как уголь, тем не менее все узнали в нем незнакомца, который указал им путь. Раньше всех узнал его Луиза. «Вперед — Вперед! — кричал он. — Скорее! Как можно скорее! «Разве нам угрожает какая-нибудь опасность?» — спросил плантатор. «Да! Северный Тифон. Тифоны не всегда опасны, но этот несет с собой гибель. Спешите!» — обратился он к Пойнт-Декстеру. «Чтобы спастись! Видите эти черные колонны? Это предвестники грозы. Все небо завлакло тучами. Я не стал бы пугать вас напрасно, но эта черная туча несет смерть!» «Торопитесь же, пока не поздно!» Людей и животных не пришлось подгонять. Они сами бежали от страха. Карета по-прежнему ехала впереди. Незнакомец поехал в хвосте процессии. Временами он останавливался и смотрел на тучу и вращающиеся песчаные столбы. «Не могут ли ваши мулы ехать скорее?» спросил он плантатора. «Это невозможно!» но тогда все пропало!» Тифон продвигается быстрее нас. «Нам не удастся уйти от него!» «Что же нам делать, сэр, скажите? Неужели нельзя спастись?» Незнакомец задумался. Взгляд его скользнул по повозкам. «Можно!» — воскликнул он. «Уйти от бури мы не можем, но можем спастись от грозящей нам гибели. Прикажите поскорее своим людям...» Завязать головы лошадям и мулам, иначе они ослепнут или взбесятся. Люди же, пусть спрячутся в повозках, затянув получше парусину. Пока по индекстер исполнял эти советы, незнакомец поскакал к карете. «Спустите за навески, сударыня», — сказал он как можно мягче. «Кучеры вы, господа», — обратился он к Генри и Колхауну, — «тоже должны сесть в карету. Места всем хватит». Гроза через десять минут настигнет нас. Прошу вас, поторопитесь. — А вы-то сами как? — поинтересовался плантатор. — Мне не впервые, уж я спасусь от опасности. Вот вы не теряйте время напрасно. Тифон сейчас окутает нас пылью. Отец и сын по поиндекстеры послушались и сели в карету. Капитан долго хорохорился и не соглашался последовать их примеру. Кассий Колхаун действительно не был трусом и не страшился врага, но надвигающиеся тьма и грохот грома были страшнее всякого врага. Небо и земля соединились, казалось, в страшном гневе против человека. Капитан, как бы нехотя, слез с лошади и сел в карету. То, что произошло затем, не поддается описанию. Густая тьма окутала всё. Один из песчаных столбов при столкновении с повозками обрушился и засыпал их черным дождем пыли. Стало жарко, как в раскаленной печи, потом подул пронизывающий ветер. Тифон застиг караван в тропическом поясе, а между тем путешественники почувствовали как бы холодное дыхание ледяных гор Полярного океана. Ураган завывал так, что сидевшие в карете не могли различать голоса друг друга. Мулы притихли и стояли смирно. Воздух был насыщен поднятым с погоревшей степи пеплом. Было душно. Буря продолжалась добрый час. Путешественники не смели высунуться из кареты. «Можно ехать дальше!» Послышался, наконец, голос незнакомца. «Буря будет продолжаться до вечера, но теперь вам нечего больше бояться. Ветром унесло весь пепел» и до самого Рио-Гранде вы поедете по чистой степи. Благодарю вас, сэр. Вы спасли нам жизнь. Скажите же нам ваше имя? Морис Джеральд. Спросите ловца мустангов. В форте меня всякий знает, — сказал незнакомец. Вдали уже виднеется кипарис, и теперь вы найдете дорогу без моей помощи. Дальше вы увидите развивающийся на форте флаг. Вы достигнете места назначения до наступления ночи. Я же должен спешить, а потому прощаюсь с вами. Сказав это, он умчался на своем бешеном коне. Казалось, это мчался сам Люцифер. Глава пятая. Жилище ловца мустангов. По берегам реки Леоне раскинулась великолепная волнистая прерия. Густые рощи акаций, криозотовых, восковых, алоевых деревьев и кактусов нарушают ее однообразие. Не радуют все эти колючие породы сердце сельского хозяина, так как свидетельствуют о бесплодности почвы. Зато натуралист должен чувствовать себя здесь в своей сфере. Там, где почва более плодородна, растут вязы, дубы, кипарисы. Синее, как сапфир, небо никогда не омрачается тучами и отражается в прозрачной воде рек. Цивилизованные люди не заглядывали в эти края. Здесь бродят только кочевые племена краснокожих. Зато здесь часто встречаются олени, антилопы, Кролики, хорьки, двуутробки, пикари Чудные бабочки порхают по роскошным цветам, то соперничая с ними красотою, то сливаясь с ними красками. Бархатистые пчелки, бабочка-сфинкс, крохотные калибри летают среди цветущих кустов. Не все обитатели благословенной страны безобидны. гремучие змея – Ядовитый тарантул, скорпион, сороконожка угрожают человеку не менее, чем мексиканская дикая кошка, пума, ягуар и техасский волк. Наряду с этими врагами человека живет здесь животные благороднейшей породы – лошадь, живет на воле, не зная, что значит узда и седло. За этими-то дикими лошадьми или мустангами охотился Морис Джеральд. Его незатейливое жилище стояло на берегу Аламо, притока Леоны. Стены дома были из стволов югки, крыша — из листьев того же растения. Обыкновенно стены хижин техасцев смазывают глиной, тут они были обтянуты лошадинами шкурами. Домик окружен дубами, терновыми деревьями, югками. Дальше за лесом начинаются поросшие ковылем степи. Хижины почти не видно из-за деревьев, чему еще более способствует бурый цвет постройки. В ней только два отверстия, труба от камина да обтянутая лошадиной шкурой дощатая дверь. Окон нет вовсе. За домом устроен поддерживаемый несколькими столбами навес из листьев юбки и вокруг него огороженное пространство. Это крааль, куда загоняют диких лошадей. В этой загородке было несколько, вероятно, недавно пойманных лошадей. Взгляд их дико блуждал, и все движения свидетельствовали о том, как трудно им привыкать к неволе. Стены хижины были обтянуты внутри лошадинами шкурами разных мастей. Своеобразное и затейливое убранство. Походная кровать тоже обтянута шкурами. Стулья и стол сколочены из дерева юкки. Среди этой странной обстановки были и признаки цивилизации. Этажерка с книгами, разложенные на столе газеты, непромокаемое пальто, Охотничье ружье, рог, свисток на стене. На полу стояла разная кухонная оловянная посуда, а в углу – оплетенная бутыль с виски. Мексиканское седло, уздечка и другие части сбруи несколько более соответствовали убранству помещения. Таково было жилище ловца мустангов. В данный момент в нем находились два живых существа – рыжеволосый ирландец Филим, слуга Джеральда, и собака. На Филиме была бархатная выцветшая куртка, штиблеты, ирландские башмаки, красный шарф и широкополая шляпа. Ирландец время от времени обращался с речью к лежавшей перед камином собаке. — Так-то вот, Тара, сокровище мое, — говорил ирландец. — Я думаю, и ты... Был бы не прочь вернуться в Белли-Балок, в старый замок. Там тебя кормили не так, как теперь. Теперь вот я могу пересчитать каждое ребрышко в твоих поджатых боках. Но Бог знает, когда нашему хозяину вздумается вернуться на родину. Ну, ничего, Тара. Он скоро поедет в колонию и возьмет нас с собою. все это маленькое утешение. Я уже три месяца не был в форте. Может быть, встречу там знакомых среди приехавших недавно ирландских солдат. Они, конечно, угостят земляка. Как ты думаешь, Тара?» Собака взвизгнула тихонько, как бы в знак согласия. «Хотелось бы мне промочить горло сейчас», — продолжал ирландец, поглядывая жадными глазами на посудину с виски. «Только бутыль почти пустая». Хозяин сейчас заметит. Да и нечестно все-таки выпить чужое виски без разрешения. Не так ли, Тара?» Собака снова приподняла голову и завизжала. «Тебе кажется, что ничего, Тара? Можно?» «Не соблазняй меня, старый воришка! Ни за что не стану пить виски! Только откупорю бутылку и понюхаю!» Барин этого, конечно, не узнает. Да если бы узнал, не может быть в претензии. Ирландец встал и, крадучись, направился к бутылке. Он остановился, прислушался, оглянулся на дверь, потом вынул пробку и поднес горлышко к носу. Недолго довольствовался он одним запахом виски. Скоро донышко бутылки приподнялось, а горлышко само собою очутилось у губ. Ирландец не устоял перед соблазном, и огненная жидкость забулькала. Проглотив достаточное количество приятной его сердцу влаги, ирландец поспешно закупорил бутылку и вернулся на свое прежнее место. — Это ты, старый воришка, соблазнил меня, — сказал он собаке. Ну, ладно. Хозяин не заметит. К тому же он скоро поедет в форт и там пополнит запасы. Не понимаю, почему барин все откладывает свою поездку в форт. Он говорит, что хочет поймать пятнистого мустанга. Тогда поедет. Надеюсь, что это ему скоро удастся. А то нам придется сидеть здесь до второго пришествия. Чу? Что это? Собака залаяла. Кто-то стукнул в дверь и крикнул. «Филим! А Филим?» «Это хозяин!» – пробормотал Филим и пошел открывать. Глава шестая. Пятнистый мустанг. Филим не ошибся. Это вернулся ловец мустангов Морис Джеральд. Сам он и конь его были почти черны от пыли и сажи. Джеральд вел за собой на длинном аркане пойманного им в степи мустанга. Это была кобылица необычайной красоты, с широкой грудью, круглыми формами, тонкими ногами, красивой мастью коричневого цвета с правильно расположенными, как на шкуре ягуара, черными и белыми пятнами. Три раза Джеральд выезжал на охоту, и только в четвертый посчастливилось ему поймать это красивое животное на берегу Алламу. Поэтому он вернулся домой довольный и сияющий. На что нужен ему пятнистый мустанг, он не говорил, но у него была какая-то цель. Знаток лошадей, бывший конюх в замке Балок в Ирландии, Филим, залюбовался на красавицу лошадь и расхвалил ее. Решено было не ставить кобылицу на ночь в загон с другими лошадьми, которые могли ударить ее копытом и ушибить, а просто привязать к дереву недалеко от дома. Джеральд сказал, что еще не объезжал пойманную им лошадь, рассчитывая укротить это дикое животное, когда вернется в форт на досуге. Он не хотел портить дело слишком большой поспешностью. «Когда вы поедете в форт, мистер Моррис?» «Завтра. Мы выедем на рассвете, чтобы к вечеру быть уже на месте Хе -хе -хе. Я ужасно рад, что мы, наконец, вернемся в форт. Не за себя, конечно, а за вас, мистер Моррис. У нас все виски на исходе. Не знаю, осталось ли на дне бутылки еще глотка три». «Продавцы, наверное, обмеривают вас, когда продают вам виски. Да, пожалуй, еще разбавляют его водой». «Ничего, Филим», — засмеялся Морис. «Виски хватит нам сегодня на ужин и, вероятно, завтра на дорогу. нет уже старина. привяжем к сначала нашу кобылу, а о новом запасе виски поговорим после». «Знаю, ты любишь виски больше всего на свете» после себя, конечно». «И после вас, мистер Моррис», — хитро улыбнулся ирландец. Джеральд захохотал и спрыгнул с лошади. Кобылу поставили в тени и привязали к дереву. Филим вычистил ее скребницей. Усталый Джеральд растянулся на походной кровати из лошадиных шкур. Никто не знал, зачем ему был нужен пятнистый мустанг а между тем он охотился за ним несколько дней и страшно утомился. Впрочем, несмотря на усталость, он не мог улежать спокойно на месте. Какая-то мысль преследовала его. Уже несколько ночей он мучился бессонницей. Можно было бы, пожалуй, приписать это волнение желанию овладеть пятнистым мустангом, которого Джеральд увидел, возвращаясь из форта. Но нет... Мустанг пойман, а Морис не успокоился. На правах молочного брата своего хозяина Филим решил спросить его о причине его беспокойства. «Святая дева, что с вами, хозяин?» — сказал он. «Ничего, Филим. Отчего ты думаешь, что я беспокоюсь? Потому что вы глаз не смыкаете с тех пор, как вернулись из форта». «Уж не влюбились ли вы в какую-нибудь мексиканскую девушку?» «Да нет, это не похоже на вас. Джеральды не станут мучиться из-за такого вздора». «Пустяки, старина, тебе просто показалось». «Нет, не показалось. Как только вы чуть забудетесь, вы начинаете бредить во сне и то и дело повторяете какое-то очень хитрое имя. Повторить я его не могу». Помню только, что перед ним вы произносите женское имя — Луиза. Во сне другой раз видишь всякую чепуху. Наверное, я кого-нибудь встретил днем, ну а ночью и назвал фамилию. Должно быть, что так. Вы говорили, чтобы женщина спряталась за занавески кареты. Не то ей грозит какая-то опасность. Прямо удивительно, о чем иногда бредишь во сне. «Я сам удивляюсь. Конечно, потомок древнего рода Джеральдов не влюбится в какую-нибудь мексиканку. Иначе что бы сказала белокурая голубоглазая барышня, которая живет в двадцати милях от замка Балок?» «Ты с ума сошел, Филипп?» «Нет, мистер Моррис, а только очень хотелось бы мне поскорее выбраться из Техаса». «Охота вам жить в глуши и заниматься ловлей лошадей, когда вы после смерти старушки и тети окажетесь наследником роскошного имения и замка Балок». «Я вижу, ты законник, Филим», — засмеялся Морис. «Однако, послушай, я ничего не ел с утра. Что у нас там есть в кладовой?» «Пока вы гонялись за пятнистым мустангом, запасы наши не пополнялись. Остались только черный хлеб и холодная дичь. Хотите? А может быть, раньше, чем закусывать, желаете выпить стаканчик Грога?» Филим взял серебряную чарку, но в это время сначала залаял, потом радостно завизжал Тара. «Должно быть, это зэп-стээмп!» — сказал Филим, выглянув за дверь и встречая гостя. Вошедший был мужчина высокого роста в сапогах из крокодиловой кожи, толстого домашнего сукна штанах и куртки из оленьей шкуры. На голове у него была серая фетровая шляпа. Из-за широкого кафтанного пояса виднелась рукоятка длинного охотничьего ножа. Тут же висела жестянка для дроби и пороха, а за плечами виднелось простой конструкцией ружьё. По всему было видно, что это охотник. Ему было лет пятьдесят. Черты его лица казались строгими, почти суровыми. Впрочем, под этой суровой внешностью скрывалось добродушие, а серые глаза светились неподдельным юмором. Звали охотника Зебулон Стэмп, или сокращенно Старый Зеб Стэмп. Он родился в Кентуккии. Раннюю молодость провел в девственных лесах близ устья Миссисипи, а позже перебрался в западный Техас, где и продолжал заниматься прежним ремеслом охотника. «Добрый вечер!» — поздоровался Зеп Стэмп. «Здравствуйте, стемп приветствовал его, вставая хозяин. «Прошу покорно, садитесь!» Охотник с трудом уселся на низенький стул. Колени его оказались при этом чуть не на одном уровне с подбородком, а длинное ружье торчало над головой, как пика. «Пешком, как всегда, мистер стемп спросил хозяин. «Вы, кажется, никогда не охотитесь верхом?» «Одни глупцы охотятся верхом». «Но в Техасе это принято?» «Пусть тебе принято. Пешей я настреляю больше дичи в один день» чем конный охотник за неделю. Не говорю про вас, вы — другое дело. Для ловца мустангов необходим резвый конь. Ну а мне как идти верхом на медведя или олени Распугаешь зверье на целую милю вокруг. На случай, когда приходится охотиться за дикими лошадьми, у меня есть моя кобыла. Сегодня-то я приехал на ней. Пусть Филим привяжет ее где-нибудь в тени, ведь вы у меня переночуете. Я с тем уехал, чтобы переночевать. А лошади не заботьтесь, я ее привязал. Хотите поужинать? Жаль только, что ужин у меня сегодня не важный. Филим собирался приготовить блюдо из рубленной дичи. Я могу вам помочь. Дорогой, я подстрелил индюка. Он привешен у меня к седлу. — Пошлите, филима Отлично. Все эти дни я преследовал очень любопытного мустанга и, выезжая, даже не брал с собой ружья. Таким образом, кладовая наша опустела. — Какого мустанга? — заинтересовался охотник. — Шоколадного цвета, с белыми пятнами. — Вообразите, я к вам приехал именно из-за него. — Неужели? Я видел в прерии пятнистого мустанга, но он не подпустил меня к себе и на полмили. Вот я и хотел подговорить вас поймать его. Скажу вам почему. В последний раз, когда я был на Леоне, я встретил там богатого плантатора, которого знавал прежде на берегах Миссисипи. Он любил задавать перей, и я поставлял ему оленину и индеек. Зовут его по Декстер». по Декстер?» «Да, его знают от Орлеана до Сан-Луи. Он был тогда богат, да и сейчас должно быть небеден. Он привел с собою сотню черных невольников. С ним вместе прибыл богатый племянник Калхау. У плантатора есть дочь, большая любительница лошадей». Когда я сказал, что видел пятнистого мустанга, она так пристала к отцу, что он обещал заплатить 200 долларов тому, кто приведет пятнистого мустанга. Разумеется, я сейчас же оседлал свою старую кобылу и приехал к вам. Поймайте-ка этого мустанга раньше, чем другие ловцы выйдут на охоту за ним. «Подите-ка сюда, мистер Стэмп», — сказал Джеральд, направляясь к двери. Охотник последовал за ним. «Не похож ли этот мустанг на того, которого вы видели?» — спросил морис указывая на привязанную за домом лошадь. «Да, это он сам есть!» — воскликнул гость. «Вы его уже поймали!» «Ну, тем лучше. Двести долларов ваши!» «Нечего сказать. Лошадь стоит этих денег. Какое красивое животное! Оно, наверное, понравится, мисс Пойндекстер. Глава седьмая. Тревожная ночь. Довольный тем, что пятнистый мустанг уже пойман, охотник еще более развеселился за ужином, так как против ожидания филима виски осталось в бутылке еще достаточно. Друзья ели вкусную жареную индейку и запивали ее приятным напитком. После ужина они курили и продолжали пить. Водушевленные удачей, а может быть и винными парами, они начали рассказывать друг другу разные события из своей охотничьей жизни. Особенно много рассказывал Зепп часто вызывая удивленные возгласы слушателей. Разговор прервался, однако, еще задолго до полночи. Быть может, это случилось потому, что опустела бутылка, а, может быть, охотники решили лечь спать, чтобы встать утром пораньше. Охотник достал из седла старое желтое шерстяное одеяло. «Ложитесь на мою кровать», — любезно предложил хозяин. «Нет». Я предпочитаю спать на твердом. И спится лучше, да и не надо бояться, что свалишься. Если вам нравится, ложитесь на полу, я вам постелю шкуру. Не беспокойтесь, я на полу спать не буду. Я привык ночевать в прерии, на траве. Неужели вы будете ночевать под открытым небом? Удивился Морис, видя, что Стэмп направляется к двери. Ночь сегодня холодная. Лучше перенести холод, чем задыхаться от жары в комнате. Вы шутите, Стэмп? Вот уже шесть лет, молодой друг мой, как я не спал под крышей. Когда была жива жена, мы жили в лачуге, устроенной под старой смоковницей. Это было на берегах Миссисипи. Но с тех пор, как она умерла, я переехал в Луизиану, потом сюда, я всегда сплю под открытым небом. С этими словами охотник вышел из дома. Внимательно осмотрев лужайку, он взял длинную веревку, которая обыкновенно привязывают лошадей, уложил ее в виде продолговатого круга, завернулся в одеяло и лег внутри этого круга. Не прошло и минуты, как он заснул. Ему, однако, не дали покоя. Пара любопытных глаз следила за ним. Это глазел на него Филим. «И к чему это он окружил себя веревкой?» — думал он. Любопытство одержало верх над вежливостью, и, подкравшись к спящему, он задал ему мучивший его вопрос. «Глупый ирландский осел!» — выругался с темп недовольный тем, что его разбудили. «Я думал, что уже утро, и пора вставать!» Зачем я окружил себя веревкой? Чтобы не лезли всякие гады. Какие гады, мистер Стэмп? Змеи? Ну, конечно, змеи. Ступайте лучше спать. Несмотря на резкую отповедь, Филим вернулся в хижину очень довольный. Больше всего боялся он в Техасе змей. мысли о ядовитых присмыкающихся не давала ему покоя по ночам. Жаль, что покровитель Ирландии, святой Патрик, не посетил эту страну раньше, чем ушел на небо. Теперь Филим узнал способ оградить себя от змей и радовался, что будет спать спокойно. Он снял со стены длинный аркан, вышел тихонько из дома и, окружив весь дом веревкой, вернулся в хижину. Глубокая тишина воцарилась в хижине. «Не боясь больше змей...» м заснул сном праведника спала и собака тара спали казалось и пойманные лошади только кобыла зеба с темпа звучно щипал сочную траву около дома но разбуженный ирландцем охотник ворочался и не мог заснуть ирландский олух испортил мне ночь проворчал он вставая теперь не засну до утра Стоил бы разбудить этого осла и бросить в реку. Жаль только будить самого хозяина. Пока охотник соображал, сидя на земле, привести ли в исполнение свой замысел относительно ирландца, он заметил, что в траве что-то ползет. «Змея!» — воскликнул стемп «Но какая?» «Для гремучая она слишком велика. Впрочем, в этих краях они бывают и таких размеров». Уверенный, что змея не доползет до него и обратится в бегство, лишь только коснется веревки из конского волоса, которой он окружил себя, охотник спокойно наблюдал. Он твердо верил в магическую силу веревки, которую не переползет ни одна ядовитая змея-прерии. К тому же эта змея была из породы безобидных. Действительно, едва она коснулась веревки, она тотчас же поползла обратно. Если бы это была гремучая змея или медянка, Стэмп непременно догнал бы ее и раздавил бы ей голову каблуком своего сапога из крокодиловой кожи. Но к этой безобидной он не чувствовал никакой антипатии. «Ползи себе, жалкая тварь», — сказал он. «Особенного вреда ты не делаешь. Ну, высосишь иногда яйцо индейки. это беда небольшая». Я на тебя не сержусь. Гораздо более зол я на глупого ирландца. Не будь я зепстемп, если я не насолю ему. Э, э, придумал. Охотник встал, побежал за уползавшей змеей, взял ее всей пятерней и понес к хижине. Здесь он перебросил ее за черту, которой оградил себя ирландец. Вернувшись затем на лужайку, Охотник смеялся в душе ловко придуманной шутки. Змея до утра ни за что не выползет из-за заколдованного круга, и очень возможно, что через полчаса она заползет на ложе ирландца. Не успел Зепстем подумать это, как раздался невообразимый крик, который можно было бы услышать за милю. Так кричать мог только ирландец. Вслед за этим криком послышался отчаянный лай собаки, ржание лошадей, вообще поднялся ужаснейший шум. — Что такое случилось? — спросил, вскакивая Морис. — Какой бес в тебя вселился, Филипп? Или тебе приснилось привидение? — Хуже, барин. Меня всего искусала змея. Я пропащий человек. Умираю. — Куда укусила? спросил Моррис, зажег свечу и осмотрел тело своего слуги. «Нигде не видно раны». «Нет даже и малейшей царапины», подтвердил прибежавший на крик Стэмп. «Тем лучше, если змея не ужалила меня. Но она проползла по всему телу, я чувствовал ее холодные прикосновение «Уж не приснилась ли тебе змея?» усомнился Моррис. «Чего там приснилось? Это была настоящая змея!» посмотрим куда она заползла сказал охотник странно вокруг дома разложена веревка из конского волоса как же это гад мог переползти через нее вот вот она змея показал он на свернувшиеся клубком в углу хижины пресмыкающиеся но это змея безвредная она не могла ужалить тебя филипп можно однако ее прикончить С этими словами он отбросил змею на середину хижины, так что она растянулась без движения, потом подошел, раздавил ее своим тяжелым сапогом и вышвырнул за дверь. — Теперь спите себе спокойно до утра, мистер Фелим, — сказал он и вернулся на лужайку в третий раз, укладываясь спать.